Глава 20. Игрок. Мой смех разбудил всех, а я никак не мог остановиться. Столько сил потрачено, столько жизней загублено, и все оказалось напрасно. Мы не успели. Похоже, больше всех за меня перепугалось кликли. -кли. Думаю, вы бы тоже испугались, если бы какой-нибудь идиот вдруг ни с того ни с сего стал хохотать среди ночи. Лекарство от смеха нашлось у угря. Он попросту отвесил мне пару крепких затрещин и смех как рукой снял. «Я в порядке», — задыхаясь, сказал я Гаракцу. «Хватит меня по щекам лупасить. Простите, ребята, но это действительно было очень смешно». «Что произошло, танцующий? Ты здоров?» — озабоченно спросила крикли «Все в порядке, малышка. Я и сам не заметил, как обратился к гоблинше». К счастью, окружающим было не до оговорок, так что никто не обратил на это внимания, включая ее саму. Просто еще один плохой сон. «Что-то я не припомню, чтобы после плохих снов ты хохотал», — буркнул Халлас. «Чаще орал. Выкладывай, что на этот раз тебе приснилось». Пришлось рассказать им о той битве. Естественно, не все, а только что мы проиграли. «Если король погиб, дело плохо». Это армию не воодушевит», — задумчиво сказал Мумр, разом поверивший в мой сон. «Это не только не воодушевит армию, это аннулирует мой заказ. Заказчик мертв, а значит, сделка расторгнута. Так что я могу не вести в Авендум, под стенами которого вот-вот вспыхнет бойня Рок Радуги. Также можно навсегда забыть о помиловании и тех пятидесяти тысячах золотом, что были мне обещаны королем». «Если битва случилась прошлым днем, то у нас еще есть немного времени. Да, Вендума осталось не так уж много. Мы можем попытаться успеть». «Мы успеем, Халлас. Клянусь своим домом, что успеем. Угорь мумр седлайте лошадей, Халлас, расплатись с трактирщиком». Дикие бросились исполнять поручение. «Слушай, Гаррет, ты не мог бы мне дать рок-радуги на минуточку?» «Зачем он тебе понадобился, Кликли?» -кли спросил я, но все же достал из сумки рок и протянул ей. Она взяла его в руки, повертела, понюхала, побормотала над ним какую-то чушь, достала из кармашка порошок и насыпала. «Эграсса, видишь?» «Я не силен в шаманстве», Кликли. -кли. «Нет, я ничего не вижу». «Я тоже ничего не увидел», вздохнула она. «Держи, Гаррет. теперь мне стал понятен твой сон». «И?» «Ты говорил, что как будто лопнула струна». «Это Рок Радуги потерял силу». «Ты хочешь сказать, что...» «Именно это я и говорю. Сейчас это всего лишь Рок, пустышка. Во всяком случае, пока им не займется Орден, Рок потерял силу и равновесие пошатнулось. Неназываемый теперь способен пользоваться магией на нашей территории». «Значит, мы должны поспешить. Собирайтесь, выезжаем», — сухо бросил эльф. «Вальдер», — позвал я. «Вальдер, это правда?» «Да». Спустя минуту соизволил ответить мне мертвый архимаг. Но это значит, что падшие вырвались из костяных дворцов. Не так все просто, дружище. Да, рок потерял силу, и падшие способны подняться до самых верхних ярусов храд спайна, но не выйти. Рок — это ключ. Пока ключ не повернется и не разрушит весы равновесия, падшие не вырвутся на Сиалу. А повернуть ключ способен только хозяин. Или другой хозяин. Или игрок. «Ты знаешь имя игрока?» «Нет ответа». «Гаррет, о чем задумался?» «Ни о чем кликли. Идем. Лошади, наверное, уже готовы». Все следующие дни запомнились мне бешеной скачкой и холодом, постоянно пытающимся пробраться под мою одежду. За время пути до Авендума мы загнали по три пары лошадей. Приходилось покупать новых. Из-за разразившейся катастрофы цены на все товары, в том числе и на ездовых, взлетели до небес. Но Играсса, не скупясь, платил золотом. Новости были одна хуже другой. К сожалению, мой сон не врал. Армия на поле фей проиграла сражение. Однако нельзя было сказать, что она разбита. Большинству солдат, выживших после атаки Неназываемого, удалось беспрепятственно отступить к вендуму. Король, да пребудет он в свете, погиб. Вместе с ним погиб почти весь военный штаб и, по крайней мере, двое архимагов. Теперь в стране новый король. Младший сын Столкона IX – Столкон Весенний Жасмин. Орден делал все возможное и невозможное, чтобы остановить неназываемого, но, как видно, у наших магов ничего не получалось. Часть населения спешно покинула столицу и окрестности. Бежали все, кто мог, и кто не собирался защищать стены столицы. Лично я таких людей не винил. По мне так это сущее безумие – воевать сталью против магии. Если бы не Рок Радуги, я бы, наверное, тоже уже находился на полпути к Исилии или Низине. Что меня удерживало от разумного бегства, я не знал. «Сейчас опять жахнут! Слушай, Грасса, я все понимаю, но это... Да это все равно, что муравью перебежать через полянку, по которой носится вся королевская кавалерия. Они даже не заметят, как нас затопчут!» «Заткнись, Халлас! Мы думаем!» Крайне невежливо попросил Угорь. К вендуму мы прибыли поздним утром, как раз к началу битвы. Войска Неназываемого собирались штурмовать стены. Пока что там шел поединок магов и шаманов. То и дело, воздух разрывался от свиста камней, треска молний, рева пламени и воплей каких-то волшебных тварей. Ко всему этому прибавилась отдаленная канонада орудий, установленных на городских стенах. Неназываемый в игре мускулами вроде пока не участвовал то ли еще не дополз до Авендума, то ли решил посмотреть, на что способна его армия. Мы вполне разумно забрались в небольшую рощицу, находящуюся между столицей и дорогой на юг. Вид отсюда открывался замечательный. Однако и дураку было ясно, что просто так, за здорово живешь, до таких близких и таких несравнимо далеких стен города нам не добраться. Кругом ребята Неназываемого и нас в раз заметят. Вдоль городских стен выстроилась наша армия. Не так уж и мало народищу, но по сравнению с силами неназываемого «Капля в море». Пригород уничтожили полностью. От него осталось лишь темное пятно на снежном поле. Прямо перед рощицей, как на зло торчало несколько сотен варваров, и нам приходилось ждать, когда они попрут на стены, иначе из-за деревьев не высунешься. «Вряд ли мы пробьемся в город через ворота играсса», – рассуждал Угорь. «Да и наши же нас подстрелят по ошибке». «Вряд ли мы вообще доберемся до этих ворот!» раздраженно бросил гном. «Терпеть не могу магов! Вот опять! Чтоб их подбросило!» Тысячи ледяных сосулек накрыли мешающий нам отряд варваров. Люди за несколько секунд превращались в кровавое месиво. Тут же под городскими стенами расцвел огненный цветок. Шаманы врага решили не оставаться в долгу. Противники планомерно уничтожали пехоту друг друга. «Если так будет продолжаться и дальше, то вскоре здесь никого, кроме магов, и не останется». Кажется, такого же мнения придерживались и командующие обеими армиями. Загудили рога, зарокотали барабаны и темные массы, вздрогнув, двинулись навстречу друг другу. «Пора!» «Да погоди ты, Мумор!» Халлас продолжал лежать в снегу и разглядывать поле сражения. «Пусть немного распалятся, чтобы на нас внимание не обратили!» «Гаррет, ты в этом городе жил», — обратился ко мне Эграсса. «Можно попасть в Авендум как-то иначе?» «Можно», — подумав, ответил я. Но нам это не подойдет. Почему? Вряд ли нам позволят забраться на стену по веревке. К тому же веревки такой длины у нас нет. Это единственный способ. Ну, можно попробовать через городскую канализацию, но там пришлось прерваться, так как огненный метеорит шарахнул в соседнюю рощицу и сжег отряд кавалерии противника. Но там все перекрыто решетками. Да и опять же придется пробираться к стенам. Хотя, хм, есть одна идейка. «Городские стены врезаются в холодное море. Думаю, рыбаки, живущие возле города, давно подались в бега или ушли в город. Если постараться, можно найти лодку». «Ничего у вас не выйдет. В бастионе, что охраняет вход в городскую гавань, гномы с пушками. Они любую лодку в раз на щепки пустят, а нас на рыбий корм». «Не пустят, халас! успокоила гнома Кликли. «Мы тебя в лодке поставим, чтобы в бастионе видели и не стреляли». «Чтобы я в лодку? Да ни за что, не полезу!» «Еще как! Хочешь, чтобы неназываемый ушел во своясь и полезешь, и орать на своем языке, чтобы гномы услышали будешь, а то действительно пальнут еще из пушки». Эграсса не обращал на нытье гнома никакого внимания. «Возьми мотыгу и разбей вот это». Эльф протянул какой-то кристалл. «Что это?» – заинтересовалась Кликли. «Мне еще в заграбе Маркаус передал, а ему Арцивус. Сказал, как будем близко разбить, и Орден узнает». «Действительно, куда уж ближе!» — проворчал Халлас, замахиваясь мотыгой. Кристалл гному удалось разбить только со второй попытки. Камень лопнул, словно простая стекляшка, и... и ничего не случилось. «Что теперь?» — тупо произнес я. «Откуда я знаю?» — Грасса уже был в седле. «Мне велено разбить его, когда придет время. Мы это сделали, теперь ход за Орденом. Далеко отсюда до Холодного моря, Гаррад?» «Прилично!» «Надо пересечь поле, вон тот лесок, а потом еще полторы тысячи ярдов до берега». «Прорвемся! Всем держаться вместе и не отставать!» Мы вырвались из рощи и понеслись в сторону темнеющего леска. «Спаси нас, Сагот! Как же до него далеко!» «Пространство перед нами было пустым, но это ненадолго». Я вбивал каблуки в лошадиные бока и думал только о том, чтобы не упасть. Влетели на горку, съехали с нее оказались в пустом относительно военном лагере неназываемого. Похоже, раки очень удивились нашему появлению. Дорогу нам заступил только один, но угорь смял храбреца конем, и мы точно вихре вылетели прямо в тыл вражеским пикинерам. Нас не заметили. Ребята были слишком заняты тем, что уворачивались от сыплющихся на них с неба изумрудных искр. Падая на землю, те превращались в здоровенных змеюк, плюющихся зелеными шарами. Пришлось забирать влево. Мы подъехали чуть ли не к городским стенам, и лошадь Халласа тут же схлопотала стрелу в круг от какого-то нетерпеливого лучника. Мумр на полном скаку, и как только ему удалось, стащил гнома с обезумевшего от боли животного и бросил его поперек своего седла. «Свои же стреляют! Давай в поле!» — крикнул эльфу угорь. Баталия справа от нас врубилась в разрозненные ряды варваров и северных племен. Вновь пришлось осаживать коней и нестись в противоположном направлении. «До леска мы все же добрались, но вот облегчение нам это не принесло. Нас тут же окружили всадники. Поначалу я испугался, что это парни неназываемого, но потом удосужился обратить внимание на то, что ребята были одеты в серо форму королевских гвардейцев». «Кто такие?» — рявкнул один. Другие воины благоразумно сжимали в руках копья. «Свои мы!» — пропыхтел Халлас и сполз с кобылы мумры. Естественно, нам не поверили. К счастью, и убивать не спешили. Присутствие эльфа и гнома, незнамо как оказавшихся среди кучки то ли дезертиров, то ли бродяг, то ли шпионов неназываемого, заставляло не делать поспешных выводов. Как раз без всякой суеты вновь предъявил изредно помятую за время путешествия бумагу с королевской печатью. Это возымело хоть какое-то действие. Что вы здесь делаете? спросил гвардеец. Нам надо в город, милорд. Вы сможете помочь? Сомневаюсь. Ворота могут быть открыты только на северной стене, все остальные завалены. Да и пробраться через все поле боя на другую сторону слишком сложно. «Смотрите!» — ахнул кто-то. Посмотреть было на что. Над кипящей битвой и сражающимися людьми к городу медленно летело два огромных багровых шара. Они были гораздо больше того, что швырнуло Лафресо в наш паром, когда мы пересекали Еселину. Первый коснулся стены и громыхнуло так, что я едва устоял на ногах. Огонь, дым, камни и люди взлетели к небесам, а в стене образовался пролом шириной ярдов, наверное, 150. Возле второго шара вспыхнул голубой сгусток света. Он, что есть сил, шарахнул по творению неназываемого. Багровый шар полетел в обратном направлении и взорвался, врезавшись в толпу великанов. Могут магики, когда захотят! довольно потирая руки, хохотнул гном. Горнист, пора! Труби атаку! крикнул командир гвардейцев. «Не знаю, кто вы такие, господа, но желаю вам удачи!» «Один вопрос, милорд. У берега есть лодки?» «Не знаю, эльф!» Сотня всадников вырвалась из-за деревьев, и под звуки горно понеслась в бой. Лес, даже не лес, а просто очень большая роща, оказался тихим. Больше никакие секреты нам не повстречались. А вот, пройдя его насквозь и почти оказавшись у моря, я уже чувствовал соленый запах, мы самым что ни на есть подлым образом напоролись на двух великанов. Тьма знает, что эти синие и громилы делали так далеко от битвы, но, увидев нас, подхватили дубины и бодрой трусцой направились в нашу сторону. «Назад!» — гаркнул Угорь, «Мы с ними не справимся! В лес! В лес!» Клянусь с саготом, но несущиеся на нас парни высотой были в добрых 8 ярдов. Синяя лохматая шкура не прибавляла этим чудесам природы никакого очарования. А уж если бросить взгляд на дубины, что сжимали в лапах чудовища, И вовсе все желание познакомиться и мило провести время с этими созданиями исчезало напрочь. Так что, не мешкая, отряд развернулся и бросился обратно. Уже почти находясь под защитой крон, я обернулся и увидел, что Кликли и не думал бежать. Кобыла-гоблинши в панике уносилась прочь, а Кликли стояла на коленях и рисовала на снегу, едва ли не под ногами у великанов какую-то картинку. «Ах, побери меня, демоны, нашла время заниматься рисованием!» Я выругался и отчаянно заработал уздечкой. Эту зеленую дуру следует спасать. Я направил лошадь прямо к гоблинше, не обращая внимания на предостерегающие вопли, раздавшиеся за моей спиной. Я понял, что не успею. Великаны уже были рядом с Кликли, -кли, и один из них заносил над ней огромную дубину. Сейчас рядом с ними Кликли -кли казалась особенно маленькой. Я заорал, чтобы она сматывалась, но та, закончив рисовать на снегу, ткнула в великанов пальцем. В воздухе возникло нечто похожее на дымчатый молот. Он, что есть силу, ударил в грудь исполином. Синешкурых ребят отбросила на сто с лишним ярдов, словно они ничего не весили. Похожая штука, сотворенная гоблиншей, выбила из чудовищ дух. «Ты последних мозгов лишилась!» — заорал я, накликли, осаживая лошадь. Она улыбнулась мне самой из наиглупейших своих улыбок. «Это тебе, братец, не сыроежку слопать. Это пылевой молот!» а не какой нибудь фигли-мигли», дрожащим голосом произнесла она и хлопнулась в обморок. «Я, проклиная всех богов, слез с седла». «Что с ним?» Эграсса и компания уже подоспели. «В порядке. Наверное, это из-за заклинания». Халлас спрыгнул с коняги-фонарщика и принялся деловито натирать физиономию гоблиншей снегом. Та сразу же пришла в себя и попросила гнома отложить телячьи нежности на потом. «Ты в состоянии сидеть на лошади?» — спросил у нее угорь. Если только ты своей поделишься. Эти переростки перепугали мою. Теперь ее не поймаешь. За леском грохнуло. Опять маги. — До моря недалеко. Если мы все еще хотим попасть в столицу, следует поторопиться. До моря действительно было недалеко. Рыбацкая деревушка, как и пригород, оказалась сожжена на случай, если враг решит использовать ее для постройки осадных машин. Зато на берегу лежал вполне приличный баркас. Увидев волны, Халлас сразу как-то поскушнел и заявил, что называемый умными людьми не иначе как корытом Баркас потонет сразу же, как окажется в волнах. Берег оказался слишком крутым, и лошадей пришлось оставить. Но не искать же обходную дорогу, так можно и на десяток великанов нарваться. До лодки мы не дошли каких-то жалких 10 ярдов. Дорогу преградили двое. Орк и двое людей. У всех оружие, серые плащи и дымчатые кристаллы на серебряных цепочках. Серые сподобились появиться в самое неподходящее время. Зашуршали извлекаемые из ножен брат и сестра. Эграсса сделал гарракцу предупреждающий жест рукой и покачал головой. «Против троих серых нам не выстоять при всем нашем желании». Мы смотрели на них, а они на нас. Рядом ракотало свинцовое зимнее море. «Отдайте рок — сказал один из людей. — Он не принадлежит вам. — И вам. Он не принадлежит никому, — ответила Кликли. -Кли. — Но сейчас он нам нужен. — Если Рок останется у вас, равновесие может быть нарушено. — О каком равновесии идет речь? — вспылил всегда спокойный угорь. Вы видели, что творится у стен? — Мы в последний раз просим отдать Рок. — А если нет? — Что тогда, Орк? Эграсса нехорошо усмехнулся и сжал Красту. «Также советую вам вернуть кристаллы оружия нашего брата», все так же невозмутимо продолжил Серый. Вот тут-то это и случилось. Оглушительно бумкнуло, и прямо из разряженного воздуха появились четверо с посохами архимагов Совета. Один из Серых погиб сразу, двое других ловко отскочили в сторону. Орк бросился на ближайшего мага, а оставшийся в живых человек обнажил парные сабли. Прежде чем умереть, орк захватил архимага с собой, а два волшебника взяли уцелевшего серого в оборот. Тот махнул саблей, и один из магов едва успел подставить под удар посох. Магические жезлы и сабля встретились. На мгновение полыхнуло, и серый отлетел назад к самой кромке моря. Встающему с морской гальки человеку выстрелил из лука в спину Эграсса. «Попал!» Тот развернулся в сторону новой опасности, и тут же архимаги набросили на серого волшебную сеть, горящую изумрудным огнем. Как оказалось, заклятие не только спеленало человека, но и разрезало на десятки кусков. Я отвернулся. «Повезло, что это были войны а не маги», — Кликли. -Кли. «Знай, серое волшебство, орденцам пришлось бы хуже». Один из архимагов, достаточно молодой и чем-то внешне похожий на Вальдера, подбежал к нам. «Вы достали рок? «Да, ваше магичество», — поклонился Играсса. «Сейчас не до этикета, темный», — отрывисто бросил он. «Мы получили ваше сообщение, и весь совет уже собран. Где артефакт?» Я полез в сумку. Череда взрывов донеслась до нас со стороны города. «Еще час, и нечего будет спасать. Быстрее!» Архимаг выхватил рок из моих рук. Бумкнуло, и трое волшебников исчезли, даже не озаботившись прихватить с собой тело погибшего товарища. Нас, естественно, с собой не пригласили. «И что нам делать теперь?» — ядовито осведомился Халлос. «Теперь?» — Эграссо задумчиво посмотрел на море. «Теперь будем ждать. Мы остались на холодном и продуваемом всеми ветрами морском берегу. Ждать». Война с «Неназываемым» окончилась так же внезапно, как и началась. Уцелевший совет ордена не подкачал и наполнил рок радуги силой по самую верхушку. Колдун сразу же потерял способность колдовать. Без этого армия «Неназываемого» оставалась лишь армией, а на нашей стороне был орден. Великаны, почуяв, что их владыка потерял силы, в страхе бежали. Огры, пришедшие в Валиостер, сдохли от заклятия магов гораздо раньше. Так что в основном нам противостояли люди, варвары, северные племена, остатки воинов рачьего герцогства и куча другого отребья. Их все еще было гораздо больше, чем наших солдат, но даже несмотря на проломы в стене, обстрел города из катапульт, страшную атаку шаманов-колдуна, не растерявших своих сил, Авендум держался. Битва длилась еще пять дней, то затихая, то вновь возобновляясь. На вторые сутки молодой король оттянул все войска в город, решив не давать генерального сражения и не выходить в поле. Гномы сняли с бастиона все пушки и перенесли на стены. Началась оборона. Бывали дни, когда тот или иной участок стены по 6-7 раз переходил из рук в руки. Нас отбрасывали, мы вновь скидывали противника за стены, а он опять лез. И так продолжалось до бесконечности. Мы едва вновь все не потеряли, когда сторонники Неназываемого из числа городских жителей чуть не прорвались к рогу радуги. Но Арцивус берег артефакт, как зеницу ока, и предателей встретила стали магии. Те из сторонников Неназываемого, кто по глупости своей решил сдаться в плен, были четвертованы или попросту повешены на городской стене в назидание врагам. Несмотря на потери, мы выстояли. В одно из самых прекраснейших декабрьских утр раздался рев рогов. И подоспевшая Вторая Южная Армия, а также 1-я Западная и 3-я Ударная, усиленные ребятами из Мирнуэха и добровольцами из Исилии, от всей души ударили в тыл ничего не подозревающему противнику. Сталкон собрал все силы и вывел их за стены, вмазав нападавшему в лоб. У противника все еще оставалось численное превосходство, но он дрогнул и побежал. Неназываемый тоже не стал ждать, когда с ним поговорит Орден, и драпанул так, что пятки засверкали. Армия погнала отступающего противника на север и гнала его до самого одинокого великана. Все сходились в одном. неназываемый называемый скоро оправится от такого удара и решится напасть на королевство не раньше, как лет через пятьсот 600 Будем надеяться, если колдун все же вздумает вернуться и вновь попробует укусить Валиостр за пятку, орден не станет щелкать клювом и вовремя достанет рог радуги из старого, заросшего паутиной сундука. Пока армия завершала войну на севере и добивала врагов, столица потихоньку приходила в норму. Дело у всех было по горло, но каждый горожанин ходил радостный и довольный, словно самолично засунул рок радуги проклятому колдуну в зад. Но победа победой, а жить как-то надо. Армию содержать тоже. Так что налоги поползли вверх. Удивительно, но теперь, отдавая кровную деньгу королевским сборщикам налогов, народ почти не роптал. Все как-то сразу уяснили, что лучше крепкая и сытая армия, чем неназываемый на шее. Помню, как-то раз Фор сказал замечательную фразу. «Иногда королевство, чтобы встряхнуться и согнать с себя пыль, требуется война». Наверное, мой старый учитель, ныне пребывающий в далеком гораке был прав. Война — это страшно, но после нее на многие вещи смотришь по-иному. Например, на спекулянтов. Эти ребята, несмотря на то, что городские склады отнюдь не были пустыми, а корабли и караваны из Иссилия и Мирануэха доставляли продукты регулярно, решили взвинтить цены и немножечко нажиться на своих же согражданах. Для расправы с ними не потребовалось ни указа короля, ни королевских песочников, ни бездушных егерей. Славные, добрые и милые жители Авендума отловили самых отъявленных барык, забили им гвозди во все части тела, а затем подвесили на городской стене рядышком со сторонниками Неназываемого. Как рассудили жители, между слугами Неназываемого и теми, кто искусственно создает дефицит продуктов, обрекая людей на голод, нет никакой разницы. В принципе, они были правы. Во всяком случае, король в это не вмешивался, хотя кое-кто поговаривал, что именно Столкон, или его люди, не суть важно, прислал самодеятельным палачам гвозди. Расправа пошла на пользу всем, кроме прибитых. Больше никто не решался поднимать цены и красть еду. Люди потихоньку возвращались в город, слушали на площадях глашаты, повествующих о победах армии на севере и объединенных сил Валиостро, пограничного королевства и темных эльфов на юге над Орками, а затем отстраивали порушенные войной дома и налаживали жизнь. Постепенно все становилось по-прежнему. Что до нашей маленькой компании, то тут все пошло кувырком. Как только маги разобрались с делами, читаясь не называемым меня взяли в оборот. Представили старого моего дружка Родерика, и тот ходил за мной точно хвост. А если серьезно, меня и всех остальных на целый месяц запихали в королевский дворец. Что там делали с другими, не знаю, но лично меня по три раза на дню допрашивал кто-нибудь из архимагов. В основном вызнавали про Храдспайн. Архимаги засыпали меня вопросами. Я отвечал, Родерик записывал. И так до бесконечности. Дважды я имел счастье видеть Арцивуса. Старик за время моего путешествия еще больше сдал, похудел, да и кашлял сильнее. Казалось, холод съедает его. Он постоянно кутался в теплое одеяло и дрожал. Родерик ежечасно приносил своему учителю лекарства. Мне было жаль магистра ордена. И слепой видел, каких сил ему стоили все эти разговоры. Архимаг тоже задавал вопросы, но куда более щекотливые и приходилось юлить и врать. Не хотелось рассказывать Ордену про Хозяина, мир хаоса и тому подобные странности. Казалось, я выложил все, что мог, но маги все спрашивали и спрашивали. Пришлось идти по второму кругу, и третьему, и даже четвертому. Из меня вытягивали все самые мельчайшие детали, и конца краю этому не было. Своих друзей я практически не видел. Лишь кликли, взявшиеся опекать молодого короля, это она так мне говорила, иногда забегала ко мне и делилась новостями. Халла, сугар и Фонарщик оказались вместе с дикими, оставшимися в живых после одинокого великана и поля фей. Медок и Непобедимый, слава Саготу, выжили в битве при Авендуме и теперь тоже были рядом со своими друзьями. Король пока не отпускал диких и держал их подле себя. Что касается Играссы, тот совершенно неожиданно для себя стал главой Дома Черной Розы, так как трэш Эпилорса погиб в битве на поле фей, и лиственная корона перешла к двоюродному брату Миралисы. Сейчас он был вместе с теми эльфами, что пришли сражаться за Валиостер, но, по словам Кликли, -кли, через пару недель темные отправится в Заграбу. Наконец, когда я тьма знает, по какому разу рассказал свою историю магам, они махнули на меня рукой и сказали, что я могу идти на все четыре стороны. «Пироги! Пироги! Какого хрена прешь? Не видишь, что я иду? Да ты кто такая, старая выдра? От выдры слышу. Доблестная армия Валиостро!» Слыхали, вчера в портовом городе грабанули карету, везшую кучу золота. «Врешь, небось!» Чего карете с золотом делать в портовом городе? Говорят, корабли из-за будут приходить в три раза чаще. Слава королю, если бы не он! Да здравствует король! А правда, что темные перебили всех орков и теперь пошли на карликов войной? Ну и дурак ты, братец, раз такую ерунду рассказываешь. Пироги! Ничего в нашем мире не меняется. Даже если с начала войны прошло всего лишь полтора месяца, народ уже занят своими повседневными делами. Например, сплетничает. В середину января выдалось до Нельзя холодной и снежной, но горожан это нисколько не смущало, и улицы были полны праздношатающихся. Отмечали очередную победу. Армия отбросила последних врагов за одинокого великана. На сегодняшний поздний вечер у меня была запланирована встреча со всей компанией в одном из трактиров внутреннего города. Наконец-то появится возможность увидеться. Но это вечером, а сейчас мне абсолютно нечего делать. И чтобы хоть как-то убить время, я решил сходить кое-куда и проверить одну очень занимавшую меня в последнее время штуку. Пока шел к улице сонного пса, думал о том, чем мне следует заняться в ближайшие недели. Ничего путного в голову не приходило. Поездочка в дальние края порядком выбила меня из колеи городских событий и дел, и теперь следовало наверстывать упущенное, да и берлогу надо новую подыскивать. Любопытство свое я удовлетворил. Нож и топор, вопреки всему, стоял на прежнем месте. Несмотря на учиненный прошлым летом во время памятной драки за коня теней разгром, трактир был как новенький. Дыры, что проломили демоны в стенах, оказались мастерски заделаны, да и весь трактир выглядел так, словно в Ух-Джаз и Жду и Рук к нему ближе, чем на сто ярдов, никогда не подходили. Даже вывеска осталась прежней. Я толкнул дверь заведения и вошел. Громилы, стоявшие на входе, были мне незнакомы. Зато меня они, как видно, очень хорошо знали и пропустили без всяких вопросов, разве что воинский салют не отдали. В зале сделали ремонт, и теперь здесь шумно и многолюдно, как всегда. Воровская братья и мошенники разных мастей заняли все столы и лавки. Служанки сновали меж столов и разносились неть и пиво. Меня, конечно же, заметили, и, конечно же, не подали в виду, что узнали, хотя на лицах многих знакомых и малознакомых я видел удивление и даже некоторый испуг. К чему бы это? Я кивнул двум-трем своим знакомцам и направился прямиком к стойке. Старина Гозмо, как всегда, стоял на боевом посту. Когда старый плут меня заметил, его чуть удар не хватил. Вытянутая физиономия трактирщика стала тоскливой до невозможности. Бывший вор то бледнел, то багровел. Наконец он нашел в себе силы вымолвить. «Гаррет?» «Рад, что ты меня не забыл, Гозма. «Какого? Откуда ты взялся?» «Не понял. Похоже, мне тут были не рады». «Но...» — смутился Гозмо. «Говорили, что ты навсегда покинул Авендум, как и Фор». «Кто говорил?» «Все говорят. Рад, что это не так». «Как же, как же верю». «Вижу, твои дела идут, как и прежде». «Не твоими стараниями», — буркнул трактирщик. «Кажется, он пришел в себя от удивления». «Ты, думаю, видел, что ребята Маркуна в купе с даролистцами и этими чудовищами здесь устроили. Знаешь, сколько денег мне пришлось убить, чтобы восстановить все, как было?» «Не боишься, что я выставлю тебе счет?» «Не боюсь». Я мило улыбнулся ему. Гозма от этой улыбки прикусил язык. «Согласись, что порушенный трактир куда лучше, чем загубленная репутация, маркун на шее и прощание с жизнью». «Гангрена ты, гаррет «Стараюсь. Мой стол свободен?» mm -hmm. «Пиво. Темное». Я, усмехаясь, направился к столу. «Гозма, если честно, получил в ту ночь по заслугам, хотя я и был рад узнать, что старый прохиндей и его заведение живы-здоровы. Мне принесли заказанное пиво, так что в следующие несколько минут я ничего не делал и просто наслаждался. Тут неожиданно кто-то присел на свободный стул. Я оторвался от изучения кружки и взглянул на незваного гостя. Маленький, черноволосый, со сросшимися у переносицы густыми бровями и каменным лицом. Ого!» Какие люди решили почтить меня своим присутствием? Сам Ургес — глава гильдии наемных убийц». «Пиво?» — предложил я ему. «Благодарю, в следующий раз», — ухмыльнулся он. «Интересно, что ему от меня потребовалось?» «Прошел слух, что ты вернулся в город. Решил проверить». «Слухи очень быстро распространяются», — согласился я. Не прошло и десяти минут с момента моего появления в Ноже и Топоре, а об этом уже знает все городское дно. Так о слухах я и пришел поговорить. Не возражаешь, мастер-вор? Отнюдь мастер-убийца. С такими людьми, как Ургес, всегда следует быть вежливыми. Ходил слушок, что один наемный убийца очень хотел добыть твою голову. Так же говорят, обитель Сагота подверглась нападению. Несколько удалых молодцов хотели добраться до старины Фора. Хочу сказать, что к гильдии эти люди не имеют никакого отношения. Моим ребятам нет нужды портить дружбу с ворами, а тем паче со служителями Сагота. Я знаю, что это не твои люди. Ну, вот и славно. От себя хочу сказать, что у гильдии к этому залетному есть парочка вопросов. Он, как говорят, прикрывался моим именем, а я этого не люблю. Так что мы его ищем. Нет нужды. Он больше не доставит никому неприятностей. Тем лучше. Глава гильдии нисколько не удивился. Бывай, Гаррет. Бывай, Ургиз. С делами было покончено, и глава гильдии убийц ушел. Что ж, неприятности улажены. Я, если честно, рад, что парни Ургиза не имеют никакого отношения к тем нескольким покушениям, что едва не отправили меня в свет прошлым летом. Воевать с Ургизом опасно для здоровья. «Разрешишь присесть?» «Похоже, у меня сегодня незапланированный вечер приемов. На этот раз возле столика застыл шелоз. Позади него маячила шестерка молодых бычков-охранников. Присаживайся». Тот сел, а охранники остались стоять. «Прошел слух, что ты вернулся в город. Решил проверить». «Они сговорились, что ли?» Шелос, если кто не знает, был тем самым парнем, что воевал с Маркуном за право управлять гильдией воров. Вернулся. Я всегда уважал тебя, Гаррет. Взаимно. Шелос и впрямь был неплохим человеком и вором. Думаю, под его управлением гильдии будет гораздо лучше, чем при Маркуне. Знаю, раньше у тебя были проблемы с гильдией, впрочем, как у всех нас. Этот толстый свинья Маркун лишь воровал деньги для себя. Сейчас все изменилось. Так что хочу сказать тебе, если возникнет желание вернуться в лоно родной гильдии, мы все будем рады. Естественно, возьмем без всяких вступительных взносов и процентов с заказов». «Почетный член?» — усмехнулся я. «Почему бы и нет? Уважаемые мастера не должны платить деньги за свою работу. Достаточно того, что они состоят в гильдии и делают ей имя». «С чего такая щедрость, Шилос?» «Ну...» — он помялся. Если раскрыть карты, Гаррет, то я лично обязан тебе избавлением от Маркуна. Да и многие ребята тоже, можешь мне поверить. Без этой жирной пиявки все пошло на лад. Считай, это моя маленькая благодарность. Не люблю быть должником. Так что ты подумай о возвращении. Хорошо, Шилос, я подумаю. Отлично. Увидимся, мастер. Увидимся, мастер. Шелос с ребятами свалил, а я действительно стал прикидывать, стоит ли возвращаться в гильдию или продолжить работу на вольных хлебах. И тот, и другой вариант сулил свои плюсы и свои минусы, так что было о чем подумать. Время незаметно подошло к тому, что мне пора было отправляться в путь. Я кивнул на прощание Гозма, попросив записать пиво на мой счет, и вышел на улицу. Было уже темно, да и народу на улицах поубавилось. Пошел снег, и при полном безветрии снежинки плавно и совершенно беззвучно падали на мостовую. А, тьма. Кажется, я просидел в заведении у Гозма несколько дольше, чем планировал. Следует поспешить. Срезая путь, я пошел переулками. Так было намного быстрее, хотя прогулки через подворотни портового города для неопытного человека в достаточно большом проценте случаев заканчивались потерей кошелька, а то и жизни. Так что, петляя в полутемных и полупустых переулках, я не терял бдительности и держал арбалет под рукой. Всегда найдется идиот, жадный до чужих денег. Сагот миловал. По дороге мне не встретилось ни одного прохожего. Правда, посчастливилось наткнуться на десяток стражников. Ребята проводили меня крайне недобрыми взглядами, но на этот раз вопросы задавать не стали. Я свернул в переулок вонючих клопов, из него вышел на улицу яблок, проскочил через малый кислый переулок, завернул в темную арку и... И тут кто-то проворно и очень крепко схватил меня сзади за плечи. Я дернулся, потянулся за оружием и неизвестный тут же одной рукой блокировал мне руку, а второй сжал шею так, что я едва мог дышать, не говоря уже о том, чтобы дергаться. Парень, стоявший за моей спиной, был зверски силен. Закричать, что ли? вряд ли тебе это поможет гарет произнес насмешливый голос и я вздрогнув прекратил всяческое сопротивление посланник чтобы его тьма забрала М -м -м, как вижу ты меня узнал вор что ж тем лучше сейчас я тебя отпущу но не вздумай делать глупости ведь ты же умный человек правда я промолчал ну вот и хорошо — хмыкнул самый главный слуга хозяина. «Как я вижу, ты добыл, рок. «Представь себе!» — вымолвил я, отчаянно соображая, что ему могло от меня понадобиться. «Ведь ты и твой хозяин не предполагали, что я смогу добраться до него?» Тихий смешок. «Не льсти себе, Гаррет. Ты думаешь, хозяин не знал, как пойдет игра? рок был у тебя только потому, что хозяин этого захотел». Он разжал руки, и я, сделав шаг от него, обернулся. Он опять стоял в полумраке, и я видел лишь темную тень и золотые глаза. «Зачем ты пришел?» «Мне показалось, или ты не рад меня видеть?» Я молчал. «Ладно, Гарретт», — вздохнул посланник, и глаза его сверкнули. «Пора платить долги». «Долги?» «Неужели ты забыл о договоре?» Я помню наш договор, Джок. Я и сам не заметил, как назвал настоящее имя посланника. Это очень хорошо. Он, казалось, не обратил никакого внимания на мою оговорку. Хозяин просит тебя исполнить заказ. Я вздохнул. Очень не хочется ничего делать ни для какого хозяина, но сделка есть сделка. Да и от посланника, способного появиться где угодно, и в любое время так просто не избавишься. Как назло, в переулке не было никого, кроме нас. «Каковы условия заказа?» «О, все очень просто, вор. Сегодня до полуночи ты должен выкрасть из башни ордена Рок Радуги». «Вас когда-нибудь били кувалдой по башке?» «Что? Твой хозяин издевается? Я не буду этого делать!» «Почему?» «Почему? Это невозможно!» Мало того, что он просит забраться в башню Ордена, так еще и украсть рог. Да там через каждый ярд по волшебнику. Вот что я скажу тебе, Гаррет. Ты достанешь этот рог. Достанешь сегодня до полуночи. И не только потому, что согласился на сделку. Ты сам захочешь украсть артефакт в самые кратчайшие сроки, как только я тебе расскажу, что произошло. И что же произошло? «По мне пусть хоть луна упадет. По собственному желанию доставать артефакты я не буду». «Игрок предал хозяина». «Не улавливаю связи». «Игрок предал моего хозяина и теперь служит другому хозяину. Сегодня великая ночь, Гаррет. Ты даже не представляешь, насколько великая. Сегодня решается партия игры» если игрок последует приказаниям противника моего хозяина то равновесие рухнет и наши с тобой общие знакомые вырвутся из костяных дворцов если это случится Сиала вернется к началу темной эпохи моему хозяину очень бы не хотелось все создавать заново рок радуги это то что сможет поколебать весы равновесия хорошо хорошо давай по порядку причем тут рок и этот игрок «Если игрок использует рог, то игра будет проиграна». «Так сделайте так, чтобы этот ваш игрок не завладел рогом». «Он уже завладел». «О, многозначительно произнес я, соображая». «Ну так убейте игрока». «На то он и игрок, что хозяева не имеют права его убивать». «Мне показалось, ты говорил о том, что хозяин знал, как пойдет игра». «Неужели он не мог предугадать, что Рок попадет не в те руки?» «Стоп! Кто такой игрок?» «Верно мыслишь, Гаррет. Верно. Хозяин все просчитал, но нет тех, кто не ошибается, особенно если приходится полагаться на людей. Люди слабы, и игрок не оказался исключением». Хозяин знал, что Рок попадет к игроку, но не предполагал, что старый лис перебежит в чужую нору. «Старый лис? Ну, конечно же!» — осенило меня. «Арцивус!» «Молодец!» — он усмехнулся. «Нет, не может быть!» «Почему? Ты все правильно разгадал, хотя я опасался, что поймешь гораздо раньше, чем следует». Хозяин знал, что ты обязательно передашь Рок Раду Геордину, а значит, Арцивусу. Но почему Арцивус? Я мог поверить во все, что угодно, но чтобы славный старикан Арцивус оказался влиятельным. Что тебя так удивляет? Хозяин обещал ему за службу, знания и власть. А что обещал другой? Молодость и бессмертие тогда все понятно». А затем посланник стал рассказывать. «Именно Арцивус выбрал мою кандидатуру для похода за Рогом. Он думал, что я не справлюсь, и Рог останется в Храдспайне. Затем, когда звезды сказали другое, он решил убить меня. Но тут вмешался хозяин и запретил магу трогать меня лично. Зато Арцивус нашел бледного». Именно кольцо Архимага показывали в королевской библиотеке два мастера-вора, и именно поэтому убили старика-болта. Люди Арцивуса украли коня теней. Архимагу волшебная вещь, способная повелевать демонами, нужна была для своих нужд. К этому времени хозяин из другого мира уже мог соблазнить старого мага, и он не хотел делиться им с орденом. Но так уж вышло, что на сцене вновь появился вездесущий Гаррет, и Арцивусу пришлось спасать коня теней, дабы не вызвать подозрения танцующего Сиалы. Когда после разборки с конем теней я ехал в карете магистра ордена, жизнь моя висела на волоске. Старина Арцивус вовсе не собирался вести меня к королю, Он слушал мой рассказ, проверяя, догадался ли я о том, что магистр ордена замешан в истории с картами Храдспайна и конем теней и вез меня в ласковые руки шайки убийц. Меня спасли слова, что бумаг Храдспайна при мне нет. И Арцивус отпустил Гаррета и натравил убийц на фора, разумно предполагая, что бумаги у него. «Я мог бы продолжить, вор, но время дорого. Ты должен украсть рок у игрока». «И все равно слишком много нестыковок в твоем повествовании, посланник», — сказал я. «Рог в руках Арцивуса уже больше месяца. Почему именно эта ночь? Он мог все провернуть сразу после того, как Рог получил силу, во время штурма города, когда все заняты, без всяких помех». «Да, он мог бы воспользоваться Рогом в самом начале, но не добился бы того результата, которого ожидает его новый хозяин». Только в сегодняшнюю ночь можно соединить коня теней и рок радуги. «Спорю на что угодно, что твой хозяин знал о предательстве игрока давно, и уж точно он догадывался, что произойдет сегодняшней ночью, так?» «Предположим». «Тогда во имя Сагота почему нельзя было выкрасть рок раньше? Почему сегодня? Почему ты не сказал мне об этом за неделю, за месяц?» Мне показалось, что он усмехнулся. Тогда не было бы риска, остроты игры, интереса. Ты — козырная карта хозяина. Ему хотелось посмотреть, как ты сможешь разобраться с делами в самый последний момент. Подумать только. Мир стоит на краю пропасти, а хозяин все еще играет в игрушки. Тогда почему Арцивус отпустил меня? Развязал руки? Не льсти себе, Гаррет. Да, он знает, что ты, танцующий с тенями, Но ему неизвестно о твоей сделке с хозяином, и он полагает, что ты не обладаешь совсем никакой информацией. Так ты достанешь, Рок? У меня ведь нет выбора, да? Я горько усмехнулся. Боюсь, что так. Или Рок Радуги избежит рук игрока, или ты просто не представляешь, на что способен Рок, если его соединить в такую ночь с конем теней. Весы рухнут дома силы падут и от вашего от нашего мира мало что останется игра будет проиграна но совсем. ты ведь этого не хочешь мне нет дела до вашей игры но я постараюсь достать рок каков задаток твоя жизнь как тебе задаток хорош вполне плата да будь рок и ты больше никогда меня не увидишь Лично меня такая плата устраивает, как никого другого. Я прошу принять, Гаррета, тень, мой заказ. Я принимаю заказ. Услышано, вор. Напоследок советую успеть до полуночи. В полночь игрок начнет ритуал, и тогда вряд ли ты сможешь забрать у него артефакт. Я вообще сомневаюсь, что смогу проникнуть в башню Ордена. «Не рассчитываю, что, заметив меня, волшебники не будут задавать вопросов». «Никого из магов нет в башне», — Арцевус всех отослал. «Мне не легче. Туда еще надо попасть». «Тут я тебе помочь не могу. В башню Ордена мне дороги нет». «Зачем? Какой смысл? Разве магистр не понимает, что после того, что он сотворит, всему миру придет конец?» «Почему не понимает?» Очень даже понимает, но миров много, ему будет куда уйти. Если игра закончится, то что? Что? О, выигравший получит приз, а игра начнется по новой. Приз? Какой приз? Ты ведь был в мире хаоса и тенях. Да. Тот, кто победит в игре, получит в качестве приза одну из теней изначального мира. Представь себе! С ее помощью можно создать совершенно новый, идеальный мир. Мир, где будут учтены ошибки, допущенные в других мирах. Победа — это реальный шанс создать совершенство и выставить его на следующую игру. Говоря эти слова, посланник наконец-то вышел из тени на лунный свет. Я вздрогнул. Он, в общем-то, не очень изменился со времен моего сна Яви, Если не считать того, что теперь парень был черен, как смоль, имел крылья за спиной и золотистые глаза, внешне он все еще оставался Джоком и Марго. Во всяком случае, лицо не претерпело никаких явных изменений. Тьма побери всех хозяев и их дурацкие игры. Миры для них не более, чем козырные карты. Они играют, а мне расхлебывать. «Что мне делать, когда я добуду урок? вздохнул я. «Просто добудь. Тем самым ты помешаешь ритуалу». «Партия игры кончится. Игрок станет уязвимым. Хозяин его убьет. Рок останется у Ордена, и все закончится». Сказал, взмахнул крыльями и исчез, словно его и не было. С тех пор, как я расстался с посланником, прошло уже больше часа. Как проникнуть в башню Ордена, я совершенно не представлял. Да и планов ее у меня не было. С виду она не такая уж большая, но, помня заброшенную башню в закрытой территории, можно было ожидать и от этой чего угодно. Например, шуток с измерениями и пространствами. Внутри она вполне могла оказаться куда больше, чем снаружи. Не хотелось бы в ней заплутать. Тут боги, как назло, заставили меня вспомнить о том, что Кликли однажды хвасталась, что она, мол, бывала в новой башне Ордена и теперь с закрытыми глазами найдет в ней любое помещение. «Врала! Клянусь зенками посланника, врала!» Но выбора-то у меня сейчас не было. Я успел перехватить Гоблиншу, когда она уже заходила в трактир, где у нас была назначена встреча. Пришлось оттаскивать ее в сторону и задавать вопросы. Конечно, она разом почуяла неладное и вцепилась в меня так, что я волей-неволей выложил ей все. Узнав про Арцивуса, она лишь кивнула, и, поняв, что от меня требует хозяин, навязалась в спутнице. Я уговаривал, я уламывал, я убеждал, я угрожал, давил на совесть, просил прислушаться к разуму, ничего не помогало. Кликли -кли встала в позу оскорбленной невинности и выдала, что либо она идет со мной, либо мне придется самому выпутываться из сложившейся ситуации. Окончательно меня добила фраза, что она знает, как войти в башню, не привлекая внимания. Я согласился. Право слово, если ей недорога своя голова, почему я должен о ней заботиться? Мы не стали звать никого из наших, оставив их в трактире в неведении. Ни к чему рисковать в данном предприятии жизнями своих людей, да и мечи вряд ли тут помогут. Площадь, на которой возвышалась бледно-голубая громадина Ордена, оказалась совершенно пустой и покрытой снегом. Я вздрогнул. Так не кстати вспомнился сон, где я разговаривал с Серым. Вещий сон. Равновесие действительно может рухнуть. При свете луны и волшебных фонарей башня казалась вырубленной из ледяных глыб. Зловещая картина. Лишь на самом верхнем этаже горели огни. «Ну и как войти туда, не привлекая внимания?» — спросил я, укликли. «Сейчас покажу». Она прошествовала к вычурной, покрытой завитками двери, и остановилась. «Вот». «И как это понимать?» — ядовито прошипел я. «Ты просил, чтобы я показала тебе дорогу в башню. Вот и показала». Не моргнув глазом, произнесла спутница. «Кликли», -кли, — сказал я, стараясь взять себя в руки. «Кликли, -кли, ты издеваешься, да?» «Ничего я не издеваюсь. Единственный путь в башню ордена лежит через дверь. Или ты думаешь, маги не озаботились перекрыть все другие выходы?» «Мог бы и сам догадаться. Купился, как дурак. Ты вообще-то внутри была?» «Да, вместе с королем. Только дальше первого этажа меня они почему-то не пустили». «Тогда зачем ты мне нужна?» «Чтобы спасать твою шею. И в магии я кое-чего смыслю». «Кликли, -кли. не прикидывайся глупее, чем ты есть. Ты же прекрасно понимаешь, что с магистром ордена тебе не справится. «Слушай, Гаррет, займись делом. Мы с тобой как два дурака торчим возле двери. Давай работай отмычками, а то не равен час кто-нибудь нас увидит». Боюсь, маги вряд ли озаботились поставить на дверь замки. «Тут что-то другое». «Так проверь, я вор или ты?» «Действительно, маячить у башни — безрассудство и глупость. С гоблиншей я поговорю после, если это после будет». Я протянул руку к дверному кольцу, осторожно потянул на себя. Створка даже не шелохнулась. Потянул сильнее. Тот же ответ. «М-да». «Откройся», — прошептал Вальдер, и дверь башни неожиданно легко поддалась. «Ого!» — восхищенно выдохнула Кликли. «Как тебе это удалось?» «Повезло», — буркнул я в который раз благодаря судьбу за то, что та свела меня с мертвым архимагом. «Жди меня на краю площади. Если не выйду через час, иди к королю». «Угу», — сказала Гоблинша, и юркнув, в дверь оказалась в башне. «Так и побежала, Гаррет Баррет. Неужели ты думаешь, что все славные подвиги я оставлю для тебя Кликли. -кли. «Я знаю, что я кликли. -кли. Оставь этот тон, от меня ты не избавишься». «А если я тебя свяжу?» «Предупреждаю! Я буду кусаться!» Я плюнул. «Ну ее во тьму! Хочет неприятностей, пусть идет!» «Ладно, но чтобы под ногами у меня не крутилось!» «Когда это я крутилась у тебя под ногами?» — спросила Кликли и тут же прикусила язык. Мы находились в ярко освещенном холле первого этажа. Тот вел к трем коридорам и лестнице. «Не шуми!» — предупредил я на всякий случай свою спутницу. «Башня гораздо больше, чем кажется!» Теперь настала очередь кликли -кли предупреждать меня. Знаю. Кивнул я и позвал. Вальдер. Да. Ты знаешь, куда идти? Я в этой башне впервые, но их все строят по одним и тем же чертежам. Думаю, тебе следует идти на лестницу. А дальше? Если магистр собирается провести ритуал, это случится в зале совета. Магическое зеркало усилит его заклятие. Понял. Знаешь. Мне эта история с рогом и башней что-то напоминает. Как вижу, не только Земл решил поиграть в игры великих. Будь осторожен, — сказал и затих. «Долго ты будешь стоять, уставившись в одну точку?» — осведомилась Кликли. Естественно, она не слышала моего разговора с Архимагом. «Нам на лестницу». Ступени из темно-фиолетового мрамора серпантином ввинчивались в башню. Поначалу мы шли осторожно, опасаясь, что кроме Арцивуса тут кто-то есть, но спустя три этажа зашагали увереннее. «Сколько осталось до полуночи?» «Больше часа», — пропыхтела она. «Успеваем. Главное, не нарваться на Арцивуса». «Пятый этаж. Шестой». На седьмом я бросил быстрый взгляд в ярко освещенный коридор и увидел, что вдалеке, привалившись к стене, сидит человек. На миг я похолодел, подумав, что это Арцивус. «Нет, вроде Сагот миловал, да и сидел тут как-то странно». «Кли-кли», позвал я гоблиншу, уже поднимающуюся по лестнице дальше. «Да?» — молча указал глазами на неизвестного. «Надо проверить. Ты прав. Надо проверить танцующий. Нельзя оставлять у себя в тылу непонятно кого». «Хорошо, только осторожно. Я извлек арбалет. Мы направились по коридору. Человек не шевелился». Затем я разглядел, кто это, и бросился вперед. Некто очень нехороший разбил голову Родерику. Весь пол и стена, к которой он привалился, были в крови. «А, тьма!» — выругался я. «Кто же его так?» «Вести мы кто?» «Не суетись, Гаррет. Паренек мертв. Наверное, он что-то понял, и его старый учитель решил избавиться от своего ученика. Небось, шарахнул посохом по затылку и все дела». «Он мне однажды жизнь спас. Жалко парни. «Скоро нас всех нужно будет пожалеть, если мы не поторопимся. Давай, Гаррет, ему мы теперь ничем не поможем. Слушай, а чего эта дверь открыта, а?» «Только сейчас я обратил внимание на то, что ближайшая к нам створка двери приоткрыта». Кликлит тут же сунула свой любопытный нос туда, куда не следует. «Ух, ты глянь, Гаррет, что здесь?» Я глянул. Немеренных размеров зал был под завязку набит коробками и всякими странными штуками, «Не удивлюсь, если это склад магических побрякушек». «Склад артефактов!» — Кликли думала то же, что и я. «Может, рог еще здесь?» «Давай проверим», — тут же согласился я. «Только быстро». Здесь было все, начиная со стеллажей, на которых находились свитки с заклятиями и заканчивая совершенно непонятными светящимися предметами. Не было только рога радуги и коня теней. «Похоже, мы тут ходим без толку первая издалась Кликли. «Похоже», — вздохнул я и уставился на стеллаж, заставленный разноцветными сияющими шариками. Один из них привлек мое внимание. Он был серого цвета, полупрозрачный, и в нем можно было разглядеть силуэты двух фигур. Я направился к стеллажу, и тут башня тихонько содрогнулась. «Что это?» — испуганно озираясь, спросила Кликли. -кли. «Не знаю», — озадаченно произнес я. «Ритуал начался», — произнес Вальдер. «Как начался?» Во весь голос заорале. «Ведь еще нет полуночи!» «Гаррет, ты о чем?» Изумленно спросила Кликли. -кли. «Плохо дело Кликли. -кли. Арцивусу не терпится. И что нам делать?» «Пусть Гоблинша уйдет». «Что?» «Пусть она уйдет, Гаррет. Она слишком сильная шаманка. Я и так слаб. Когда она рядом, становится совсем плохо. Сегодня мне понадобятся все мои силы. И как я ей скажу?» «Ты понимаешь, что она ни одному моему слову не поверит?» «Гаррет, ты чего?» «Да и я с ней поговорю». Я расслабился, позволяя Вальдеру действовать. «Да что с тобой происходит? Ой!» Она изумленными глазами уставилась на меня, как видно, прислушиваясь к словам Вальдера. Я не слышал, о чем он с ней говорит, но Кликли -кли поспешно кивала. «Держись, танцующий!» — наконец сказала она мне. «Я приведу помощь!» Кликли -кли бросилась прочь. Башня снова вздрогнула. «Чего это она?» «Так будет лучше. Нам с тобой следует остановить магистра». «И как это сделать?» «Пока еще не знаю. Возьми его». «Кого?» «Тот шар. Пригодится». «А если они выберутся?» «Это отвлечет игрока на время». Я схватил сферу, в которой были заключены оба демона. Холодные. Что ж, может, тогда посланник и был прав. Демоны сыграют в этой истории свою роль. «Оставь арбалет. Сумку тоже. Все это будет не нужно», — продолжал распоряжаться мертвый маг. «Хорошо. А теперь вперед, дружище». Я выскочил в коридор и, сжимая в руках шар, бросился к лестнице. «Как их освободить?» — набегу спросил я у Вальдера. «Это магическая тюрьма. Я чувствую, наверху закручиваются такие силы, что стоит поднести к ним шар, и тюрьма попросту рассыплется. Доверься мне». И я доверился. Да мне больше ничего и не оставалось. Теперь башня дрожала уже безостановочно. Мелкие толчки сотрясали лестницу и стены, и я начал опасаться, что не приведисо год все строение развалится. Дверь в зал совета оказалась распахнута настежь, так что в одно мгновение я смог оценить все то, что происходит. Наверное, сейчас на все творящееся тут я смотрел глазами Вальдера. Как и в старой башне, зал совета имел круглую форму. Пол в центре — огромное волшебное зеркало. Оно отражало невиданные на созвездия, и где-то в самой его глубине проскальзывали багровые всполохи. На зеркальном полу на расстоянии пяти ярдов друг от друга лежали рог радуги и конь теней. Вокруг рога уже разлилось постоянно меняющее свой цвет сияние. От коня теней то и дело отлетали багровые искры. Они взмывали к прозрачному потолку и гасли. К Рогу и артефакту даролистцев втянулись толстые щупальца силы. Между волшебными предметами медленно и неотвратимо разрасталось черное пятно. Рядом, воздев руки к потолку, застыла тщедушная фигурка мага. Арцивус стоял к нам спиной, и я сразу же пожалел, что оставил арбалет внизу. «Бесполезно», — отозвался на мою мысль Вальдер. «Сейчас обычное оружие совершенно бесполезно». «И что нам делать?» «Ждать» еще не время. Арцивус продолжал распевать заклинания на грубом языке, и башня то и дело вздрагивала. В зеркале все сильнее полыхало багровое пламя. Черное пятно, находящееся прямо напротив игрока, уже успело стать размером с приличную карету. Правда, густо черным теперь оно оставалось только по краям, а вот в середина была прозрачной. И сквозь это пятно был виден совершенно другой, странный мир. Мир другого хозяина. Кажется, Арцивус собирался открыть проход для своего нового повелителя. Рок радуги теперь сиял нестерпимым блеском, и на него невозможно было смотреть без боли. От коня теней к стеклянному куполу взлетал непрекращающийся сноп искры: Неужели никто из архимагов и обычных волшебников столицы не чувствует того, что происходит в башне Ордена? Да никогда в это не поверю. Даже я, или все-таки Вальдер, ощущаю силу творящегося волшебства». Песня магистра Ордена взвелась, и я почувствовал, как весы равновесия задрожали. Еще немного, и магия Арцивуса уничтожит все на десяток лик в округе, не говоря уже о том, что не выдержав таких магических колебаний, весы равновесия попросту перевернутся. А, тьма. Опять, думаю, как Вальдер. Пора, — неожиданно сказал мертвый Архимаг. — Бросай. Я как можно сильнее швырнул серый шар. Тот пролетел почти через весь зал Совета и упал прямо за Арцивусом. Магистр Ордена был слишком занят заклятием и ничего не заметил. Шар лопнул и исчез. «Вперед! Схвати рог!» — приказал Вальдер. «Освободи меня!» Я заколебался, не решаясь вбежать в зал, и тогда он, не мешкая, взял под контроль мое тело. Я бросился вперед к ярко сияющему рогу. Только бы Арцивус не увидел меня раньше времени. Только бы не увидел!» Тем временем вместо маленького шара появились два здоровых демона. Один серый, другой черный в малиновую крапинку. Этих-то ребят магистр ордена ну никак не мог не заметить. Слишком приметной компанией они были. Арцивус прервал заклятие на полусловии, и между его ладонями появился стремительно растущий бирюзовый шар атакующего заклятия. «Вух, Джаз умный!» сообщил всем присутствующим серый демон и бросился на Арцивуса. Бирюзовый шар сорвался с ладоней мага и ударил джазов в грудь. Никакого эффекта. На демонов не действует боевая магия. Арцивус поспешно выкрикнул несколько слов. Конь теней полыхнул, и демон, взвыв, отлетел в сторону, да так и остался лежать на полу, конвульсивно дергаясь. Похоже, в сражениях с выходцами из тьмы артефакт даролистцев давал куда больше эффект, чем всякие волшебные шарики. Жду и рук выругался, протянул когтистые лапы к коню теней с явным желанием загробастать вожделенную для всякого демона штуку. Мой бараноголовый друг явно забыл, что может обладать конем теней, только если кто-то из людей или даролистцев по собственной воле передаст могучий артефакт ему в лапы. Континей плюнул в наглеца искрами и ждуя и рук, взвыв, словно тысяча грешников, отшатнулся назад, тряся обожженной кое-где и обугленной рукой. Все описанное ранее заняло не более трех секунд. Я как раз успел преодолеть большую часть пути дорога. Арцивус, кажется, заметил меня, но не стал отвлекаться на мелочи и, наставив на жду и рука палец, принялся произносить заклинание. Демону совершенно не улыбалось разделить судьбу своего умного братца, поэтому он, повторно выругавшись, бросился в сторону и, пробив рогатой башкой одной из огромных стрельчатых окон, сбежал. Надеюсь, он разобьется в лепешку. Тем временем все внимание Арцивуса переместилось на меня. Рог радуги был рядом. Вот он, стоит только руки протянуть. Ну, я и протянул. Радужное сияние обожгло кожу даже через перчатки. Я даже успел коснуться рога, когда произошло сразу несколько событий. Как только я дотронулся до рога, меня словно ударило молнией. «Свободен!» — выдохнул Вальдер. Арцивус заверещал, а меня отшвырнуло прямо к телу мертвого джаза. Я попытался встать, но в голове все вращалось. Грудь болела, и мне пришлось лежать на полу и наблюдать, как вполне реальный Вальдер устроил Арцивусу магическую дуэль. Архимаг обрушил на магистра Ордена поток волшебных ударов, и Арцивусу не оставалось времени, чтобы гадать, откуда в зале Совета появился этот странный и искушенный в магическом искусстве человек. Игрок ударил, Вальдер отразил, ударил, и теперь уже старому магу пришлось защищаться». Башня дрогнула, и я, сплевывая кровь, незнамо как появившуюся во рту, подумал, что на этот раз уж все, рухнет. А нет, боги миловали. Поединок между тем продолжался. Вальдер с трудом отразил багровый шар, что метнул в него арцивус. Шар воспарил к потолку, и стеклянный купол башни Ордена с оглушительным треском лопнул. Мириады острых стеклянных осколков рухнули в зал. Настоящий дождь! Оба мага тут же прикрылись от смертельного ливня сияющими куполами. Вальдеру пришлось закрывать и меня. Затем поединок возобновился. Маги продолжили кружить по залу совета, обмениваясь ударами. Каждый раз башня дрожала, как во время землетрясения. Казалось, сам воздух выл и стенал от магии, но никто из противников не мог одержать верх. Я, приложив кучу усилий, встал на четвереньки и тихонько пополз к радуги. Интересно, чем это меня так приложил Арцивус, и как я умудрился выжить? Вроде на меня не обращали внимания, и я, в который раз сплюнув кровью, пополз несколько резвее. Между тем Вальдер выкрикнул какую-то фразу, и что есть сила, оттолкнул от себя Арцивуса. Тот попятился назад, и, прикоснувшись спиной к черной дыре, с криком исчез. «Закрой портал, Гаррет!» — заорал Вальдер. «Возьми рок и закрой портал! Закрой, пока не стало совсем поздно!» Архимаг метнулся в черную дыру следом за Арцивусом. Я полз. Башня дрожала. Весы равновесия колебались. Мир замер в ожидании. Я полз. Башню уже просто колотило. Мне даже показалось, что волшебное зеркало дало трещину. Дорога осталась совсем немножко. На этот раз радужное сияние встретило меня болью. Я заорал, из глаз брызнули слезы, но рог все же схватил. Схватил на мгновение и тут же отбросил от себя как можно дальше. Он вылетел за границу волшебного зеркала, и его сияние тут же погасло. Портал захлопнулся с оглушительным треском. Грохот, вспышка, все тело пронзило холодом. Я разинул рот в немом крике и меня поглотила ночь.